Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочная, нескладная бобури из старых, но еще недопетых песен.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 Глава третья Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и за пробирался Иван Дмитриевич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Насраждение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с НИБИ четыре конвойных с ружьями.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 «Вам не пора пиво пить?» – спрашивает она озабочена «Нет, еще не время», – отвечает он «Я погожу, погожу» К вечеру обыкновенно приходит бочмейстер Михаил аверьянович единственно во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимовича не тягостно Михаил аверьянович когда-то был очень богатым помещиком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 «Такое время рано или поздно настанет!» Иван Дмитриевич насмешливо улыбнулся. «Хм, вы шутите!» — сказал он, чуря глаза. «Таким господам, как вы и ваш помощники Игита, нет никакого дела до будущего. Но, можете быть, уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена. Пусть я выражаюсь пошло. Смеетесь, но воссияет золя новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник».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 В Аршаве я провел пять счастливейших лет в моей жизни. Что за город изубительный? Едемте, дорогой мой! Глава тринадцатая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 Будь до минуты когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Павелон Дорогой мой, обратился он к доктору Презирайте меня, я проигрался, дайте мне 500 рублей Андрей Ефимович отследявил 500 рублей и молча отдал их своему другу Тот все еще, покровый от стыда и гнева, бессвязанно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел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 а сегодня дорогой мой начал михаил верянович у вас цвет лица гораздо лучше чем вчера да ты молодцом ей богу молодцом Фух, пора пора поправляться коллега сказал хобота взевая небось вам самим надоело это канитель и поправимся весело сказал михаил верянович еще лет тоже жить будем так то есть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 Вы живете в самой неблагоприятной обстановке частота Чистота, нечистота за вами нет Лечиться не на что Дорогой мой друг Умоляем вас вместе с доктором Всем сердцем Послушайте старшего совета Ложитесь в больницу Там и пища здорова И уход, и лечение Евгений Федорович, хотя и мавитон Между нами говорят Но следующий На него вполне может положиться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 Сказал в полголосах обута, входя с Андреем Ефимовичем в палату а Вы погодите здесь, а я сейчас Скажу только за стетоскопом И вышел